189. Путь бесконечного напряжения духа, путь восхождения. Убила ли самость, или все еще звучишь на нее? В жизни духа спасения сказал тебе о культуре духа. Так среди песков построен был каркас формы, и возможности облекли ее плотью, то есть выявили. На этом столе был всегда мех-собиратель электричества. Химизм тяжкий. Пропуск при соприкасании с ним. Темы и цветы полезны оздоровителей жизни.